ВИДЖИНДИ ОНУС Проверив, не следит ли за мной кто-нибудь, оборачиваюсь и смотрю на пустынную дорогу. А недалеко ведь стена, высокая и охраняемая, за которой сейчас безопаснее, чем в этом городе. И никто даже не догадывается, за исключением нескольких человек, какая страшная ночь надвигается на нас. Иду по дороге, которая петляет, но только так буду уверена, что меня не найдут и не узнают, куда направляюсь. Так я узнаю, и в случае чего смогу пройти мимо кафе. Снова оборачиваюсь, никого. Хорошо, хорошо ли? Перед зданием, где располагается место встречи, нет машины Петру. Значит, не приехал еще. А если обманул меня Лука? Если сейчас что-то еще происходит, а я не знаю. Но глубоко вздыхаю и открываю дверь. Колокольчик надо мной оповещает о моем приходе. «Добрый день», — говорю я Андрею, стоящему за прилавком. «Добрый день, госпожа Брейлиана. Чай или кофе? Возможно, отведаете чего-нибудь», — вежливо предлагает он, но мотая головой, снимая пальто и вешая его на крючок. «Нет, я подожду. Просто посижу», — медленно отвечаю я, подходя к дальнему столику и присаживаясь за него. Андрей наблюдает за мной, и сейчас он не кажется мне милым, как при первой встрече. Рассматриваю книги и удивляюсь. Они все на латыни. Бегаю глазами по ним. Каждая на этом языке. Нет ни одной на румынском, венгерском или же немецком. Одна латынь. Замечаю боковым зрением, что мужчина выходит из-за стойки. Стараюсь не выдать волнения, когда он подходит к двери и запирает ее, повернув замок. Что-то не так? Зачем вы это сделали? Поднимаюсь на ноги. Мужчина ухмыляется и хлопает в ладоши три раза. Судорожно ищу вариант спасти себя. Раздаются шаги позади. Оборачиваюсь и вижу двух мужчин, выходящих из задней комнаты. «Свободен», — приказывает Лука, подходя ко мне. «Вы хотели с нами встретиться, Аурелия?» «Так мы здесь», — произносит Петру, проходит рядом с братом и свободно садится за столик. Лука остается стоять, как и я. «Они мне ничего не могут сделать, потому что я много знаю. И ты нам скажешь, как пройти вниз», — добавляет Лука. «Думаешь?» — усмехаюсь я, чувствуя силу внутри. Смотрю прямо в его зеленые глаза, пытающиеся испепелить меня. Да, внутри страшно. Ведь не глупая. Понимаю, что силы не равны. Но вот это «но» и дает возможность мне сейчас держаться и не дрогнуть. Опуститься на диван и указать рукой Луке, последовать моему примеру. Я хочу знать, что тут происходит. Кто такой Валериусакра и почему он внизу? Задаю главный вопрос. Сначала место. Требует Лука, сев рядом с братом. «Нет, сначала я узнаю все, а потом подумаю. Я тебя сейчас придушу». Он перегибается через столик, но я отклоняюсь назад, а Петру хватает его за плечо, усаживая обратно. «Прекрати пугать ее, брат. Этим ты только усугубишь ситуацию», – предостерегает Петру парня. «Она играет с нами, не видишь?» «Она точно предаст». «Нет, я сама по себе. И уверяю, что ваши слова останутся во мне», – перебиваю его. «Оба мужчины поворачиваются ко мне». Один прищуривается, а другой улыбается. «Хорошо, Аурелия. Вы хотели знать?» «Не говори Петру. Она имеет право знать это. Выхода нет». Грустно усмехаясь, мужчина кладет руки на стол и сжимает их в замок. «Она одна из нас. Она ни на что не имеет права», — возмущается Лука. «И все же я расскажу. А ты можешь ехать». Пожимая плечами, Петру смотрит на меня. «Слушаю», — киваю я. «Валерио Сакры». «Бывший священник и достоинство этого места, погибший от рук неверных, запертый внизу. Наш брат», — четко говорит он. «Брат?» Недоуменно переспрашиваю я, и хочется смеяться от такой глупости. «Да, он старший брат», — цедит Лука. «Я средний, а Петру младший из нас. Что за бред?» — возмущаюсь я. «Подождите, Аурелия, выслушайте нас, а потом делайте выводы». Останавливает Петру меня от желания встать и уйти. Он не может быть вашим братом, даже если взять во внимание то, когда он родился. Более и600 лет назад. И как Лука может быть старше вас, Петру? Ведь это просто идиотизм. Поджимаю губы и складываю руки на груди. Ну так оно и есть. Наша фамилия Сакры. Но нас усыновили и привезли сюда. Нам пришлось это сделать, чтобы быть рядом с ним. Мы знали, что он здесь. Где-то в этом месте его прятали, пока вы, Аурелия, не нашли его. Сколько ты думаешь нам лет, Лия? «Много. Мы старые, уже устали от ожидания. Нас достаточно, чтобы убить тут всех, но у нас недостаточно силы для этого, пока Валерию не очнется полностью. А это можешь сделать только ты». Гадко улыбается Лука, откидываясь на диван. Мои руки безвольно падают, Хмурюсь, переваривая информацию. Предположим, так и есть. «Но почему Петру выглядит старше тебя?» – спрашиваю я. «Потому что так получилось. Он у нас пренебрегает едой, а я нет». «И так правильно сейчас, чтобы никто не узнал, кто мы есть», — цокает Лука. «Тогда кто вы такие, раз живете, как вы сейчас рассказываете, 600 лет?» Уже и ехидничаю, понимая, что меня просто пытаются обмануть. «Проклятые души, как и Валерио. Он первый, а мы его последователи. Подождите, не перебивайте меня, Аурелия. Я представляю, как вы это сейчас себе все вообразили. Но это действительно так. Много столетий назад, после разрушения города, Необходимо было им построить его снова. Стены защищают от таких, как мы, желающих найти нашего брата. Нас истребляют ваши женщины. Это война полов. Женщины против мужчин. Одни считают, что мужчина виноват в их участи. А мы же знаем правду и жаждем мщения вам. Битва за власть над народом. Битва за справедливость. Женщины убивают мужчин, чтобы иметь власть? Боже, такого бреда я еще не слышала. Уже смеюсь от этого. А теперь слушай, сучка. Ты, твоя мать, бабушка, которая тебе не бабушка, а сестра Констанции, Дарина, Агафия, Любомира, Еления, Домиана и Фабиана считают себя хранительницами этого спокойствия. Но все ложь. Эти мнимые хранительницы воспользовались моим братом, чтобы сжечь нашу семью, наших родителей, братьев и сестер, мою жену и ребенка. И ты думаешь, что тебя оставят? Ни черта, поняла? Она придет сегодня и убьет тебя, как и всех, кто тут есть». «А если нет, то мы это сделаем. Я отомщу каждый из вас за свое горе. За всех, кого любил и помню, госпожа Брельяну!» Кричит Лука, ударяя по столу. Подпрыгиваю вместе с этим ударом, а в голове только укладываются его слова. Перевожу взгляд на Петра, поджимающего губы. «Я слышала, что говорила мама про хранительниц. Только за что нас убивать? Потому что они не дают злу заполнить эти земли?» Уже повышаю голос. «Вы...» «Вы оба меня заставили сделать это, кровь. Он забрал мою кровь, и теперь его не убить. Но я попытаюсь, понял, Лука? Только тронь мою мать, только попробуй». «Злу?» – фыркает Петру. «Он не зло, Аурелия. Не зло. Как может человек жить шестьсот лет и звать к себе? Он истинное зло. Тогда и твоя мать зло. Сколько ей лет, Лия? Знаешь? А я скажу тебе, ей пятьсот пятьдесят три года. А как она так сохранилась, хочешь, расскажу тебе? Потому что убивает нас». Каждый мужчина из нашего рода для вас только как питание и возможность родить уродов, таких же, как ты. Но вы истребили всех, кто покоился в озере. Никого не осталось, кроме Валерио. Другие научились скрываться от вас, и их вы никогда не найдете. «О, Господи!» – шепчу я, распахивая глаза. В голове шумят его слова, а воздуха не хватает. «Господь, не поможет ли я? Он отвернулся и от вас, и от нас, оставив истреблять друг друга». Смеется Лука, подскакивая с места. «Но такого быть не может. Они убьют его. Это все ложь!» Тихо произношу я, смотря на Петру. «Может быть, ты такая же, как и они? Просто время твое не пришло? И вряд ли теперь придет. Ты связала себя с моим братом, отдав добровольно ему свою кровь. Там, в том склепе, где были убиты люди, верящие в его силу, любящие его и почитающие. Невинные люди, которые не отреклись и поплатились страшными муками за свой выбор». Так их наказали. Забили крестом и оставили умирать с обессиленным братом. А что он? Он жаждал спасти свой народ. Он был предан ему, а они слушали, как ему приходится убивать людей. «Кто тут зло, так это вы!» — выплевывает слова Лука, облокачиваясь на стол. «Мне ведь всего 18, я! Меня увезут за стену!» — шепчу я, переводя взгляд то на одного, то на второго. «К сожалению, Аурелия, вам никто не поможет, кроме Валерио. Поверьте, когда придет сюда Василика, она никого не оставит в живых. Ни вас, ни Констанцу. Вы для нее та, которая нарушила закон и дала возможность ему вернуться к нам. Вы та, в ком его сила и смерть. Она убьет вас, но сначала сильно изнурит тело, вырвет душу и оставит одно желание – умереть», – качает головой Петру. «Кто такая Василика?» – сдавленно спрашиваю я. «Та самая, кто предала его» из-за кого Бог отвернулся от нас и обрёк на гибель каждого, кто узнает о нас. «Твоя прародительница», — шипит Лука. «Ничего не могу сказать, только глотаю воздух через сухие губы. В голове не укладывается это. Но внутри, глубоко внутри, знаю, что это правда. Но кто же зло? Я не верю, что моя мама может быть. Глупо не верить, но ведь любовь сильнее, чем эти слова, сказанные мужчинами. Мы уходим, Аурелия. Если она увидит нас, то убьет. Она почувствует, что мы не люди». «А нам нужно подготовиться к этой ночи, какой исход ее бы ни был. Мы должны вернуть свой облик за стеной», — нарушает мрачную тишину Петру. «Куда вы уходите?» «Запрещено», — изумляюсь я. О контрабанде слышала Лия. «Ай, нет, ты же у нас идеальная, ты же не пойдешь против законов». «Ох, нет, уже пошла, дурочка. Есть тоннели, по которым можно выйти за стену и спокойно покинуть это место. Но тебя мы не возьмем с собой, ты подохнешь тут от руки своей же соратницы». Ядовито произносит Лука. «Уходи, брат, оставь нас!» Поднимает руку Петру. «Ага, сейчас!» «Уходи, я сказал, хоть я младший, но рассудок еще не весь потерял. Что ты хочешь добиться этим? Чтобы она действительно умерла? Ты знаешь, ведь все знаешь, но твоя ненависть ведет тобой, брат. Тогда им невозможность принести мир». Петру встает, наступая на Луку. «Мир?» «Никогда не будет мира. Он для тех, у кого есть сердце. А наше проклято!» «С такой горечью», — отвечает парень, бросая на меня пронзительный взгляд, наполненный отвращением и злостью. «Хорошо тебе подохнуть, Лия», — кривится он, обращаясь ко мне и разворачивается, чтобы уйти через заднюю дверь.